по гулким пустым коридорам замка, проходить через огромный пиршественный зал, подниматься по крутым лестницам и постоянно видите иссохшие трупы. Они были повсюду, прислонившиеся к стене два мужских тела, обряженных в проржавленные доспехи стражи, стоящие в двух шагах от главного входа. Судя по всему, пошевелиться они уже не могли и просто провожали нас взглядом высохших глазных яблок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 уткнувшись лицом в тарелки с непонятной бурой массой, или же откинувшись на спинке кресел, скалились в высокий потолок, словно бы рассматривали израсты на потемневшей штукатурки От других остались лишь кучки высохших костей на сидениях кресел и на полу под ними. Но некоторые из этой вкушающей хозяйские яства братни еще двигались, хотя и не вставали со своих мест. один мертвец в разорванной куртке моряка Монотонно скреб ложкой по пустой серебряной тарелке. Словно кушанье ему так понравилось, что он пытался соскрести остатки вкуснятины. Сидящий рядом с ним воин в богатых железных доспехах неуклюже держал в руке кувшин. И все наполнял и наполнял остающийся пустым кубок. Кто-то поднимал руку с зажатой сгнивших до костей пальцах золотой чашей и шевелил хлюпающей челюстью, произнося тост честь гостеприимного хозяина.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 пропитавший своими миазмами все вокруг. Едва мы оставили страшный пиршественный зал, то оказались в длинном холле, где на обеих стенах висели потемневшие картины в тяжелых золоченых рамах. И здесь тоже были мертвецы. Один полностью лишился конечностей и дергающимися обрубками лежал на полу. Еще двое занимались уборкой, содрогаясь всем телом при каждом движении. Они скребли от стены обрывками тряпок, оставляя на штукатурке длинные царапины, от стертых до кости фалангов пальцев. А мы шли все дальше, уходя внутрь огромного замка и поднимаясь все выше, с каждым шагом отдаляясь от выхода. «Я сейчас свихнусь!» — пробормотал Рикард, шагая следом за мной. «Как я свихнусь! Что же это? Что творится?» Что творится, господин? Я уже свихнуца, сообщил Тикса, тискиваясь между мной и Нергалом. Плохое место, Мукри промолчал, но по его лицу стекали капли обильного пота, и держаться он старался поближе к нам, как-то позабыв о поиске сокровищ. Единственный, кому было глубоко наплевать на окружающий его ужас, так это Нергал, и если он бросал взгляд на очередного мертвека,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 Хромающий мертвяк не останавливался, но его медленное шествие по коридору позволяло нам без помех разглядеть обстановку. Следующее, на что я обратил внимание после гобеленов, здесь не было следов боя, не было костей, копоти на стенах или сорванных со стен гобеленов. Широкие окна с богатыми разноцветными витражами были целы, не пропуская сюда влагу и ветер, что позволило сохраниться вещам. В полу полустилал приглушающий шаги белоснежный ковер с толстым ворсом, в котором утопали наши ноги по щиколотку. И по белому ворсу ковра бежали уродливые черные пятна, то бегущие по самой середке, то смещающиеся к высоким дверям комнат и вновь возвращающиеся на середину. Иногда это были просто бесформенные кляксы.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 уходящий внутрь и вновь убегающий из-под двери. Мертвяк поклонился, потеряв при этом еще парочку ребер, за неимением рук указывая на дверь головой, после чего развернулся и заковылял обратно по коридору, предоставив нас самим себе. А мы остались стоять перед дверью. Мои спутники выжидательно смотрели на меня, а я все медлю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 не мертвого. Комната была пуста, покрытая пылью мебель, обилие висящего на стене клинкового оружия, покрытый серебром щит с гербом лигосов посередине. Я недоуменно хмыкнул, и в этот момент послышался слабый и слегка пришептывающий голос, доносящийся от стоящей у тыльной стены спальни огромной кровати, покрытой балдахином. «Прошу вас, проходите!»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 И без страха шагнув вперед, я коротко поклонился. «Благодарю за приглашение. Юный лорд Россиалван Лигас. Мое имя Корис Ван И в свою очередь я прошу извинения за вторжение ваше владение». о Затянул на одной ноте Тикса, не сводя вытаращенных глаз в закрытой балдахином кровати и медленно сползая по стене. «Это... это...» «Заткнись!» шикнул Рикар. Впрочем, здоровяк выглядел не менее потрясенный, чем гном. «Проходите же, не стойте в дверях!» прошептал лежащий на постели человек, имя которого я слышал в старых историях. «С нами разговаривал Россиал, сын и наследник Кассиуса ван Лигаса. Вот только если верить легенде, юноша был убит два века назад, во время нападения войск на остров Гангрис.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 И неохотно загорались вновь. — Ты знаешь мое имя, ледяной незнакомец, <ребят> — прошептал Рассиал, когда мы вдоволь нагляделись друг на друга. — Представляю, что он увидел. Закованного в заиндивевший металл воина с холодными глазами и намотанный на руку извивающийся щупальца. — Да, знаю, — ответил я, коротко переглянувшись с Рикаром.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 Захваченных мародеров отправляли в темницу, где они и умирали, чтобы восстать в виде пополнения войска мертвецов. А умирали, скорее всего, от голода, не думая, что служившие юному лорду мертвяки приносили несчастным заключенным нормальную еду. А спустя век, после того, как десятая или двадцатая экспедиция за сокровищами не вернулась на родину, Остров объявили проклятым и начали его избегать. Рассиал добился своего и отвадил от родовых земель всех охотников за поживой. Стоящие на страже мертвецы потихоньку гнили и разваливались, пока от них не остались единицы, способные хоть как-то передвигаться. А рассиал продолжал раздавать роли в своем безумном театре. Кто-то стал крестьянином и копает огород. Кто-то удостоился чести навсегда сесть за пиршественный стол, кто-то стал стражником, а кто-то — личным слугой. Личный филиал ада на земле. Окажись здесь, отец Флатис, его бы мгновенно удар хватил. Но что делать сейчас? Россиал разошелся не на шутку. Снизу вверх, глядя на стоящих у его кровати людей гнома, он вовсю описывал свои деяния.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 «Я видел твоего отца!» «Да, я забыл. Моя болезнь, все из-за неё Мой отец! Где вы видели его и когда?» Он не сказал, когда собирается возвращаться. «Знаете, он часто покидал остров и подолгу оставался там, на большой земле. Но всегда в остров...» «Рассиал, твой отец мертв». Тихо произнес я и был услышан. Осекшись на полусловии, Россиал издал сдавленный всхлип и уставился на меня ярко полыхнувшими льдинками глаз. «Нет! Мой отец не умер! Слышите, не умер!» «Россиал!» — рявкнул я. «Да слушай! Твой отец мертв уже очень давно! Мертв, как и ты сам!» Род лигосов прерван раз и навсегда. Я видел его могилу. Я предал его останки огню. — Что? Что ты такое говоришь, друг Корис? Что говоришь? — закрепел мертвец в судорожной попытке шевельнуться. — Я болен, а мой отец в далеком путешествии, но он скоро вернется. Я пригласил вас замок.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 Просто оглянись по сторонам. Твои слуги мертвецы. Твой остров безлюден уже очень долгие годы. Да что там говорить. Взгляни на себя самого. У тебя перерезано горло. В твое тело по самую рукоять сажен кинжал. Вся твоя постель залита кровью. Твоей кровью рассеал. Я не могу. Я не могу оглядеться по сторонам. Повысил голос юный лорд.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 «Все мы смертны. То, что случилось, уже не исправить. Но не следует обманывать тебя Россиал. Ты мертвец, чья душа еще не отлетела на Божий суд, только благодаря твоему отцу. Отец очень сильно хотел тебя исцелить. Хотел дать тебе новую жизнь. Твой отец любил тебя больше всего на свете, Россиал. «Вытащи! Вытащи это из моего тела!»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 А теперь закрой глаза, юный лорд. Вот так. И засыпай. Ты совсем скоро увидишь своего отца. И маму. И там на небесах ты снова сможешь ходить и прыгать. Засыпай, мальчик. Засыпай. Произнося эти слова, я высвободил обмотанные вокруг левой руки щупальца. Дальнейшее они сделали уже самостоятельно. Два щупальца метнулись к телу юноши.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 «Ни к чему нам это! Мертвякам не маршем ходить надо, а в могилах смирно лежать!» «Ну, пойдем с оставшимися мертвяками побеседуем?» «Пошли!» — тянул я, направившись к лестнице в сопровождении Нергала. «Думаю, больших проблем это не составит!» «Мукри, пошли!» «Тикса, хватит слезы лить! Он умер задолго до твоего рождения!» не распустил подхватил здоровяк, шагая за мною следом. «Неужто все гномы такие? Эх!» «Нет, ню, не пускать! Мы, гномы, крепкие, как камень!» Завопил нам спины гном, поспешно выкатываясь в коридор. «Жалко просто очень! Жалко, друг користый, верить! Мы очень на крепкий, как камень, как скала, как самый-самый большой гранитный скала!»